Издательство Exmo Дмитрий Спирин Тупой панк-рок для интеллектуалов Глава 10 В середину января, только что наступившего 2002-го, я приступил к организации нашего первого российского тура. На этот раз мы решили приложить все усилия для того, чтобы убедить региональных промоутеров в городах, что наш концерт им просто необходим. Я не знал точно, как делаются туры рок-групп. Где брать контакты в городах, как организовать наиболее оптимальный маршрут движения и всё подобное. Но нужно же когда-нибудь поехать в тур по собственной стране. Для начала я собрал в единое все наши наработанные контакты, либо такие, которые казались теоретически полезными. Неделю я потратил только на то, что тупо вбивал в поисковые системы Рунета всякие дикие словосочетания типа Волгоград рок или Тула рок-клубы. Мне также удалось надыбыть контактов у менеджеров разных дружественных и не очень групп. Я звонил на местные отделения нашего радио в различных городах, пытаясь найти через людей, работающих там, выходы на организаторов рок-концертов. Я оставлял послания на сайтах региональных панк-групп с просьбой помочь нам найти нужных людей. Также я связался со всеми хозяевами крупных российских региональных рок-фестивалей, которых тогда было примерно 1.5 штуки. Почти 2 месяца я провёл в филёвском офисе, не занимаясь ничем, кроме обзвонов, писем, поисков, тёрок, убалтываний, разводов. Мне приходилось объяснять, кто мы такие, тем, кто не знал тараканов. Но была и обратная сторона. Многие, услышав наше имя, отказывались от работы, мотивируя это тем, что однажды уже делали концерт одной панк-группе, после чего им пришлось платить за полностью разрушенный зал. Несмотря на то, что я просил настолько минимальные гонорары, что, наверное, в этой стране не существует никакой другой рок-группы, гастролирующей за подобный прайс, организаторы всё равно стремились опустить нас по деньгам раза в два, а то и больше. Люди, обещавшие сделать сразу несколько концертов в своём регионе, внезапно исчезали и не подходили к телефонам. Другие просто ни с того, ни с сего отказывали, не объясняя причин. И это несмотря на то, что ещё 2 дня назад они были в восторге от идеи привести тараканов. У одних одно, у других другое. Мне реально рвало башню от десятков звонков, названия городов путались, имена промоутеров забывались, концерты никак не хотели ставить на те даты, на которые нам надо было их поставить. В графике тура зияли кошмарные дыры, и затыкать их было нечем. На определённом этапе мне начал помогать Илья Островский, сотрудник фонда НАН и наш будущий директор. который подкинул несколько своих антинаркоманских концов и включился в работу по организации. К середине февраля очертания будущего тура стали проясняться. И хотя уже определившиеся даты то и дело слетали, нам стало ясно: тур будет. Всё больше и больше людей хотели нас видеть. Движение пошло, и в тени отделявшей группу от фенов по всей стране образовалась небольшая дыра. К тому времени на нашем радио началась активная ротация песни Я смотрю на них, что также в немалой степени поспособствовало нам. Впервые песня группы «Тараканы» попала в хит-парад радиостанции не на последнюю позицию и не на пару недель, а на продолжительное время. «Я смотрю на них» оставалась в «Чартовой дюжине» на протяжении почти полугода. Из них около двух месяцев на третьем месте. «Чартовая дюжина» — это вообще единственный хит-парад в России, включая газетные, журнальные и телевизионные чарты, в котором появлялись песни нашей группы на высших позициях, включая и первое место. Все эти полгода я смотрю на них, соперничал с ними мысленными хитами огромного количества новорусских групп и звёзд русского рока, не будучи даже снятый на видео. Тур был наконец свёрстан. Он включал в себя более 20 городов, в 6 первых концертов нам предстояло сыграть совместно с Собут. Тур начался просто охуенно. На концерт в Новгороде пришло 28 человек. Следующим городом был Питер, выступали мы в клубе Полигон, где впервые и встретились с Собут. На следующий день был концерт в Москве. Периан шлак, 1200 проданных билетов в клубе точка. Собут произвели натуральный фурор. Следом прогремели концерты в Ярославле, Твери и Нижнем Новгороде. Везде народ визжал и орал, едва завидев Ёша, певца из Собут на сцене. Ёша или Яша, как мы его называли. Человек немыслимого роста с огромным ракезом на голове. Он охуенный певец и очень душевный человек. На сцене это просто монстр убийца, красавецками ка за державший зал одним пальцем. Хидэ, басист, прозванный нами за его телосложение горшочек вари, на самом деле варил. Его бас рычал бульдозером. Он играл не руками, а всей своей самурайской сущностью. Хидэ самый эмоциональный чувак из всех. На прощальной вечеринке в Нижнем Новгороде парень разрыдался, и никто не мог его успокоить несколько часов. Ах, крут, от Max Weber. Max Weber. Барабанщик Йоцу был самым молодым в группе. Весёлый меланхоличный парень, фанат Ramones. Йоцу сделал даже тату таракана на своей руке, что очень нам польстило. Матаки сам или Моття был главной звездой в группе. Он играл на гитаре, держал лейбл, имел линию производства панк-одежды и стафа, а также магазин по продаже этого дела в Токио. Вместе со своими одноклассниками и просто корешами Он организовал тусовку поддержки для Собот Которая занимается организацией всех японских туров группы и охраной концертов Она, в свою очередь, имеет подразделение под названием Judgment Crew Оказывающее силовую поддержку музыкантам Мотти весьма непростой чувак В его башке масса мелких японских тараканов Большая часть его тела покрыта татуировками Что еще недавно однозначно трактовалось в Японии как принадлежность к Якудзе японской мафии. Точно не могу сказать, якудза моти или нет, но некоторые черты его характера намекают на это. <ролк> Все чуваки очень плохо говорили по-английски. Вообще плохое знание европейских языков обычное дело в Японии. И в тур с нами ездила переводчица по имени Катя. Национальная японская ментальность и традиции борется в парнях с бунтарским духом и панк-позицией, и оттого многие вещи казались нам забавными. Их тусовка называется Anti-Social, а лейбл Матааки Anti-Class. В них также живет какая-то нереальная, необъяснимая, непередаваемая словами вера в силу рока, которую они отчасти поделились и с нами тоже. Нет, ну, конечно же, мы всегда и так старались мочить помощнее, но все-таки относились к этому делу менее серьезно, с долей иронии. Эти же чуваки разыгрываются и распеваются, делают разминку и отжимания, а потом медитируют перед каждым выходом на сцену. Вообще, все заимствования и западные культуры, перенесенные на японскую почву, почему-то воспринимаются японцами как-то гипертрофировано. Поначалу это кажется странным. У них, по европейским понятиям, все чересчур, всего слишком. Однако такое отношение к музыке, например, может оказаться в некоторых случаях весьма полезным. Туры с собот, общение с ними, концерты в российском туре и особенно в Японии повлияли на нас самым решительным образом. После концерта в Нижнем в субботу улетели домой, а мы продолжили уже свой собственный тур. Теперь нам предстояло играть концерты в российских городах, передвигаясь с запада на восток, вплоть до Приморья. Закончив российскую часть тура концертами во Владивостоке, мы вылетели в Японию. Япония не просто отдельное государство. На самом деле, это отдельная планета. Вид окраин Токио по дороге из аэропорта поражает воображение. Создатели малобюджетных фантастических фильмов "О жизни на Марсе" в 2097 году срисовали свои картонные декорации именно с Токио. Концертов, в которых тараканы принимали участие, были частью национального тура событий. Каждый концерт открывала местная группа из данного города. Затем выходили мы и третьими Собот. Два клуба, из тех, в которых мы выступали, находились примерно на пятом-шестом этажах огромных небоскребов. Публика просто заходит в здание с улицы. Как правило, на первом этаже крупный одежный бутик или супермаркет. Садится в лифт и едет на нужный этаж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все клубы в городах, где проходил тур, абсолютно одинаково стандартные. Это были залы на 1000 мест. Как мы поняли, эти залы предназначены для групп третьего уровня, после баров и клубов поменьше. Следующий уровень в Японии это уже стадионы. Залы имели высокие и глубокие сцены с массой звуковой и световой техники. Всё оборудование, которое выставлялось для этих концертов, в России мы могли видеть только на больших стадионах фестивалях. Здесь же это всё стояло в клубах на концертах панк-групп. Пространство для публики было огорожено от сцены железными поручнями, за которые можно держаться, если тебя придавили или вылезти, если уж совсем стало плохо. Собрат популярна в Японии панк-банда. Их статус сложно сравнить с какой-нибудь русской группой, но я думаю, что, как минимум, тогда они были так же популярны в Японии, как R.E.S.C.E.T, например, в Америке. Все залы забивались битком, перед клубами вытягивались длиннющие очереди, а сотни велосипедов парковались у стен. Японские панки, насколько мы можем судить, наиболее расписные и круто выглядящие по сравнению с панкотой вообще любых других стран. Они как будто оказались материализацией самых смелых и сумасшедших фантазий Вивьен Вестоват и Малькольма Маклайрена. Часть их выглядят как персонажи из фильма «For Sex Pistols», только умножьте это на сто. влечиты иска люди, тёлки на немыслимых причёсках. Короче, люди выглядели так, что если бы кто-нибудь из них когда-нибудь оказался в московском метро, в них даже не стали бы тыкать пальцами. У быков не было бы никакого сомнения, что они видят человек из мосовки снимающийся где-то неподалёку кино. Панк-публика в Японии отличалась не только убийственно внешним видом, но и соответствующей реакцией на выступающие группы. Когда на самом первом нашем концерте на сцену вышла открывающая группа и вломила первый удар, с людьми в зале приключилось страшное. Аудитория реально взорвалась. Японцы в зале и на сцене панк-концерт был гиперимпульсивный, эмоциональный до предела. Это был не просто слэм, которого я не видывал на концертах наиболее жёстких русских хардкор групп. Это было массовое, тотальное месилово. Подобная картина в любом нашем клубе, увиденная человеком неподготовленным, спровоцировала бы только одну вещь – вызов полка ОМОНа для усмирения внезапно сошедшей с ума толпы. С другой стороны, звукан там, конечно, тоже не чета нашему. Несмотря на неописуемую громкость, саунд, тем не менее, был крайне разборчивым. Можно было выделить из мощнейшей, сносящей с ног стены звука любой инструменту. Две первые группы на всех концертах, включая нас, играли по часу, с 0:30. С публикой в масси своей не понимающей английский, невозможно было найти никакой другой общий язык, кроме языка музыки. Поэтому мы не делали пауз между песнями, играя почти весь первый сет нон-стопом. Мы помнили уроки Европы, к тому же с того тура прошло уже немало времени, и все эти годы группа много репетировала и выступала. Однако такого уровня мочилова, который демонстрировали местные банда, никто из нас не ожидал. Это на самом деле выглядело так, как будто бы единственная цель, с которой эти группы выходили на сцену это отыграть и умереть от перенапряжения, истощения и остановки сердца одновременно. Все они лупили на немыслимом уровне интенсивности, просто убийственным. Все слова типа энергично, динамично, быстро, тяжело ничего не значит по сравнению с тем, что дают все эти группы. Это был отличный и очень важный урок, который мы помнили ещё долго. Я бы хотел быть леми, жерад вискар. Мы всегда молоды. Old Blood Records выпустили по филёвской лицензии альбом Страха ненависти Японии. Было очень прикольно рассматривать свой собственный диск, на котором нет ни единого русского или хотя бы английского слова. Кроме панк-концертов, в Токио имеется, по крайней мере, одна специализированная панк-дискотека. В небольшой клуб набивается толпа На возвышении, там где должна быть сцена, играют два диджея Это настоящий профи, к тому же еще и коллекционеры, играющие на виниле панк, ска, сайка, рокобили, хардкор, пауэр-поп Они круто сводят, работают питчами, плавно переводят одну песню в другую Разве что не скричуют, народ скачет, пляшет и рубится Панк-дискотека – идея, лежащая вроде бы на поверхности И удивительно, почему в России никто не занимается этим, хотя бы перед панк-концертами Позже оказалось, что Каще и Спитфайр практикуют нечто подобное перед концертами своей группы в Питере. Но все равно это не отдельные мероприятия. Как только мы вернулись в Москву, я предложил нескольким клубам эту тему. У меня тогда почти не было винила, и я не умел играть как настоящий диджей, но научиться обращаться с пультом и двумя деками для CD я смог достаточно быстро. Клубы не решили рисковать отдельными днями под такое новое и непроверенное дело и предложили играть перед панк-концертами, что я с удовольствием и начал практиковать. На прощание собуд завалили нас всяческим стафом, одеждой, пластинками, майками, а Ватич даже получил в подарок от Моття гитару. Летом 2002-го мы продолжили тур, на этот раз по Украине и Молдове. А по возвращению тараканы выступили на первом всероссийском панк-фестивале, организованном агентством «Мельница» в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Фестиваль, хедлайнером которого, как и многих других фестивалей того лета, были «Король и шут», выстраивался по следующей схеме. Три главные группы предлагали организаторам для участия в фестивале группы поменьше, «Мы пролоббировали участие групп «Элизиум» и «Люмен». Наив, насколько я понял, предложили «Смех» и «Берримор». «Король Шут» — группу «Путти». «Фест» собрал более четырех тысяч человек. Однако люди из «Мельницы» все равно не были довольны результатом, сетая на то, что сольные концерты «Король и Шут», когда они играют одни, собирают в два раза больше людей. Нам же этот факт показался, наоборот, отрадным». В августе мы снова получили предложение выступать на нашествии. Узнав, что помимо нас в фестивале планируется еще как минимум 5 панк-искогрупп, мы предложили организаторам собрать панк-блог. Наши аргументы сводились к следующему. Панк-группы, рассредоточенные по двум фестивальным дням, не смогут адекватно восприниматься аудиторией на 90% состоящей из фэнов ново-русского рока. Объединенные же в единый блок, Такие банды смогут воздействовать на поле более направленно и точечно, ориентируясь на хотя бы условно свою публику, для которой такой блок тоже окажется более удобным. Пангруппы, имея звук отличный от умирающего на ходу звучания большинства других ансамблей, смогут более тщательно сфокусироваться на отстройке. К тому же, межгрупповой перекрут ручек на пульте окажет не такое пагубное влияние на звучание, как если бы панки перемежались с не-панками. Да и идея сама по себе выглядела красиво. Руководству нашествия идей также понравилось, и панк-блок, несмотря ни на что, состоялся. Тараканы открывали его, затем на сцену выходили Элизиум, Дистемпер, Кабернет-Денёв, Наив и, наконец, Король и Шут. С конца декабря 2002 года мы прекратили выступать в Москве, готовясь к мощнейшему событию в жизни группы. Мы готовились вернуться в то место, где 12 лет назад началась история группы «Четыре таракана». Туда, где в июне 1991 -го года мы, 16-летние, вышли на сцену фестиваля «Надежд». Концерт ДК Горбунова. Не скажу, что мы спали и видели себя на сцене ДКГ в сольном концерте, но все-таки согласитесь, для того времени это был жир. Концерт назывался «Панк-рок-дюжина». Тараканам исполнялось 12 лет, и мы собрали невиданное до того количество зрителей более двух с половиной тысяч человек. Ровно через неделю после концерта в Горбухе мы отправились в новый российский тур, начавшийся двумя концертами подряд в питерском клубе Орландина. Этот тур также назывался «Панк-рок-дюжина». Заряжался он по-прежнему со скрипом, в некоторых случаях полегче, чем прошлогодний, а иногда с таким напрягом, что на самом деле нам просто не хватило терпения, настойчивости, нервов и времени, чтобы сделать его таким же продолжительным, как страх и ненависть тур. На этот раз конечной точкой тура должен был стать город Иркутск. На Дальний Восток мы не смогли поехать еще и по другой причине. Журнал Rock Music Ru заряжал на середину апреля концерты Mark and Ramon and the Spit Kings, и в двух из них мы должны были принять участие. Первая часть тура прошла по центральной России, в множестве городов мы побывали впервые. Группа выступала в основном в таких же залах, что и год назад, однако не отры промоутера рискнули зарядить под нас большие тысячеместные площадки. 22 марта мы вернулись в Москву, чтобы отыграть еще один сольный концерт в СДК «МАИ», а после него отправились на восток и выступали в городах по Волжье, Урала, Сибири, Алтая всю первую декаду апреля. 11, 12 и 13 апреля нам посчастливилось стать частью международного проекта Marker Amon and the Pin Gatermi, в рамках которого мы стали одной группой с легендарным барабанщиком наших кумиров Ramones. Дело в том, что незадолго до этого российского тура его коллаборация с группой The Spit Kings распалась. Ещё находясь в российском туре, на саундчеках и в гостиницах Мы, при участии Сергея Прокофьева за барабанами, учились с этой с классических хитов Рамондс, который нам предстояло отыграть на этих концертах вместе с Марки. А вернувшись в Москву, сделав буквально одну репетицию перед первым совместным концертом, мы с успехом отыграли этот мини-тур, который, как показало будущее, был далеко не последней нашей коллаборацией с ним. Я начал писать эту книгу ещё находясь в туре. И закончила её в конце мая 2003 года. После расставания с Марком мы продолжили выступать и сочинять новые песни, которые ещё через некоторое время оказались записаны и выпущены на альбоме Улица свободы. По всей Москве весили огромные билборды, сообщавшие людям о очередном всероссийском панк-рок фестивале в Зелёном театре. Наше имя было написано очень большими буквами. Правда фестивалю этому не суждено было состояться, так как московские власти отменили все крупные массовые мероприятия после трагедии с подрывом террористическими бомб на фестивале Крылья в Тушино. И тем не менее, думал ли кто-нибудь когда-нибудь, что название Тараканы может быть нарисовано на здоровенных щитах по всей столице, что это имя покажется кому-то настолько привлекательным, что его стоит поставить на первое место в рекламе большого фестиваля. Как замечали многие уже в 2003, понятие панк-рок перестало иметь чёткие дефиниции. Что это такое, каждый определяет для себя сам. Другими словами, каждый носитель этой культуры и каждый её адепт имеет собственные инструменты для конструирования слова, образования и определений, но не у каждого этих инструментов много. Особенно это касается России. Страны, которая долгое время была изолирована от остального мира. Да и сейчас назвать ее полноценной частью мирового сообщества весьма сложно К тому же Россия еще и сама то и дело не желает быть частью мира Находясь в поисках всегда и во всем своего собственного пути При перенесении западных идей на местную почву Зачастую искажалось не только форма, но и содержание Привыкшие за 70 лет к жизни за железным занавесом Люди в России перестали интересоваться остальным миром Настолько он был не похож на то, что они видели вокруг ежедневно Так, скинув с себя оковы в политическом и социальном смысле, большинство населения России самостоятельно загнало себя в оковы культурные. Даже интерес к рок-музыке, который, казалось, проявляла абсолютно вся молодежь конца 80-х, начала 90-х годов, очень быстро обернулся интересом только к русскому року. Но и его век был недолг. Все очень быстро вернулось на круги своя. Поп-музыка, а еще больше блатная песня – Вот что интересует настоящие массы. Своё, родное, российское. Вот главное определение культурного продукта, а никак не талантливое или качественное. Всё это в полной мере касается и панк-рока. Подростковый бунт против культуры родителей на Западе здесь поначалу был воспринят как постоянный, бездумный и непрекращающийся бунт против чего-либо, неважно чего. Но, в принципе, это не просто бунт против культуры родителей на Западе. Отражение имеющегося социума, нежелание быть частью существующего большинства распространено среди панк-молодёжи Европы и Америки. В России иногда принимало формы полной асоциальности. Практически слово панк в одно время здесь чуть не стало синонимом слову бумж. В той серости, в которой прозибают большинство населённых пунктов страны, слово многообразия действительно начинает казаться чужеродным. И панки, которые вроде как призваны одним своим существованием разрушать эту серость, под воздействием агрессивной внешней среды просто мимикрируют. Всё, чем занимались 4 таракана, а затем и тараканы, всю свою карьеру является попыткой навязать людям абсолютно чуждую им культуру. Этим же занимались и продолжают заниматься здесь и все остальные группы нерусского панка. И относительно небольшие достижения этих групп в смысле популярности и массовой любви тому самое яркое доказательство. Мы абсолютно искренне верили в то, что бодряк и позитив это естественное проявление человека, это его нормальное состояние. Но оказалось, что депрессивность и суицид, грязь и затхлость вот что намного ближе людям. Они не понимают, как ежедневно борясь за физическое выживание Можно от чего-то там бодриться Парадокс Веселая и простая музыка оказалась в этой стране Более сложной для восприятия и понимания, чем страдания Я знаю точно Все наши изначальные побуждения были чисты и искренни Я уверен, что основные фигуры так называемого русского, сибирского панка Также исходили из искренних побуждений Потому что подобный мрак ради денег не создашь. Но парадокс ситуации заключается в том, что играя в внешне более доступную музыку и от того, казалось бы, музыку с большим коммерческим потенциалом, мы тем не менее никогда не были настолько любимы массами в этой стране, как группы сибирского панка. Мы сочинили, записали и выпустили три альбома на русском языке до страха и ненависти. На каждом из них были песни, которые крутились на радио, ротировались на музыкальных каналах, Однако это не оказывало вообще никакого влияния на качественные изменения в отношении широких масс к нашей группе. Ничего не менялось. Люди просто не способны в массе своей принимать веселые и ироничные, легкие и бодрые песни. Создавать хорошее настроение в России – это общепризнанная прерогатива поп-музыки. А потом мы сочинили «Я смотрю на них». И у нас ни с того, ни с сего появилось много фанатов. Мы даже съездили в два тура по собственной стране за 12 лет. А знаете, что случилось? Мы сочинили так называемую серьёзную песню. В 23 году, когда я писала ту книгу, у меня всё чаще и чаще появлялись мысли: что когда я сочинил текст для «Я смотрю на них», это как раз и был тот самый единственный случай, когда я что-то продал или предал. Предал свою юность, свой поп-панк, прогнулся. Позволил им достать меня, всем тем, кто не любит несерьезные песни. Тогда я чувствовал признательность к нашим новым юным фенам, к тем, кто открыл для себя тараканов после страха и ненависти. Нам так часто давали понять, что любить нас не за что, что любой, кто проявляет нам интерес, уже заслуживает моего уважения. Но ещё больше я признателен тем, кто, несмотря ни на что, остаётся с группой долгие годы. За все эти годы мы привыкли к тому, что лояльность фэнов по отношению к нам это качество очень редкое. Причин там множество, но одну самую главную я попытаюсь сформулировать. Самое большее, чего мы когда-либо боялись это стать заложниками фанатической любви. Вынуждено стать лояльными к фанам и делать вещи только в расчёте на безоговорочное понимание фанатскими массами это путь к смерти группы. Именно поэтому многие считают, что Тиракана типа не уважают фанатов, плохо относятся к поклонникам. Всё это хуйня. Я готов проводить в обществе умных и интересных людей, любящих наши песни, сколько угодно много времени. Речь тут о другом. Мы на своём собственном опыте знаем, сколь переменчивы люди. Как меняются их вкусы и интересы, и что происходит с недавними панками после пары лет активных тусов. Мы не готовы соответствовать любым ожиданиям людей, даже если осознанно или бессознательно эти ожидания в них спровоцировали. Мы такие же свободные люди, имеющие право делать всё, что угодно в рамках здравого смысла. Наши песни принадлежат только нам. Мы сами принадлежим только себе и никому больше. В этом наш панк. Так мы попали в двойственную ситуацию. Мы все постоянно находимся между двух или более огней. Мейнстрим аудитория не принимает таких музыкантов, потому что это панк-рок, как ни крути, жёстко, некомфортно, громко, да ещё и вызывающе. Люди, которых заставили привыкнуть к тому, что в тексте рок-песни следует искать потаённые смыслы, что текст это основная и главная составляющая, собственно, рок-музыки, оказываются неспособны понимать простые песни, в которых всё в лоб и напрямую. Гвнопанка аудитория в своей массе относится к таким группам также подозрительно. Одним они не кажутся своими в силу выпивающей западности, другие просто не слышат их на радио, поэтому они им не интересны. Даже в тусовках тех, кто в основном ориентируется на западную сцену, русские группы также частенько находят неприятiate. Если какие-то из них имеют песни в ротации радиостанций, они мигом теряют флёр элитности, сектантства. К тому же срабатывает так называемый синдром радио. Если вы слышите панк-песню сразу после воскресения и перед танцами минус, то восприятие её меняется. А иногда даже просто использование русского языка для сочинения текстов песен уже оказывается достаточным условием для занесения таких групп в разряд говна-панков. В силу всех вышеперечисленных причин можно легко прийти к одному единственному выводу. Панк-рок в той форме, в которой он существует во всём мире, никогда не станет в России массово любимой музыкой. Другие чуждые культуры, такие как хип-хоп или техно, имеют, по крайней мере, несколько привлекательных дополнительных аспектов. Во-первых, и то, и другое, как не крутит, танцевальная музыка. Во-вторых, молодёжная культура для того, чтобы стать массовой, должна иметь внешние отличительные особенности, механизмом мгновенной и точной самоидентификации. Здесь и мода, и разные другие внешние замарочки. Хип-хоп был популярен уже и в 2003 году ещё и потому, что его мода это уличный стиль, одежда, которую можно легко купить, и, что самое главное, легко носить в нашей нетерпимой к проявлениям инакости стране. Панк-рок также имеет массу ярчайших внешних отличительных особенностей, но массово они у нас прижиться не смогли, так как долгое время выглядеть в панк-стиле было просто опасно. Я всегда настаивал на как можно более массовом распространении альбома таракана И когда мы увидели пиратский страх и ненависть в кассетном ларьке на малюсеньком деревянном полустанке под Красноярском 45, для нас это означало одно. Если здесь найдётся человек, желающий купить наш альбом, он сможет это сделать. Мы не в Америке, не в Западной Европе, не в Японии и даже не в Израиле. Число людей, стабильно пользующихся интернетом в России, по состоянию на начало 2003 года, было от 3 до 8% всего населения. Тогда Живя в Москве, очень легко было впасть в иллюзию, что панк-рок стал массово популярен Как же, столько клубов, журналы дают репортажи с панк-концертов, радио играет песни панк-групп Но на самом деле, ни король и шут, и уж тем более ни тараканы, не являлись в России артистами, пользующимися настоящей массовой любовью людей Я уверен, что в масштабе всей страны любители этих абсолютно разных ансамблей в сумме составят лишь крохотную часть населения. Остальные не знают и знать не хотят никакой другой музыки, кроме шансона. Также весьма симпатичной представляется мне идея о наличии у панк-музыкантов иных источников получения средств к существованию, кроме как собственная группа. Я никогда не был фанатом идеи о том, что у панк-музыкантов должны быть иные источники получения средств к существованию помимо собственной группы. Приверженцы этого аргументируют свою позицию просто и доходчиво. Стремясь сделать музыку группы единственным источником дохода, музыканты рискуют со временем ограничить только этой мотивацией и смысл существования своего коллектива. Я в корне не согласен с такой постановкой вопроса. Для достижения наилучшего результата люди должны иметь возможность целиком фокусироваться на участии в группе. Банда должна стать единственным смыслом существования, если только вы действительно хотите заниматься этим всегда, а не только в юношестве. не иметь нормальной побочной работы, ведь это значит сжечь все мосты и согласиться с тем, что твоя музыка для тебя не игрушка и не временное развлечение. Не образ жизни и не стиль её, а сама жизнь.